Глава 11. 1844 год. Кончина графа Эссена, два высочайших повеления о городских экипажах и лошадях, граф Петр Александрович Толстой, граф Бенкендорф, граф Воронцов и Ермолов, почетные члены английского клуба, князь Александр Николаевич Голицын, несколько подробностей о Спиранском, Вор, забравшийся к камер юнг Ферекарповой, новые каски военных, белые брюки статских. В субботу 23 сентября умер на 73-м году от роду граф Петр Кириллович Эссен, остававшийся со времени увольнения его от звания Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора только рядовым членом Государственного совета. Совершенно здоровый, он в этот же самый день ездил еще со двора и, воротясь домой часу во втором пополудне, позвал повара для рассуждения об обеде на воскресенье, которому ожидал гостей. А потом велел попросить к себе племянника, жившего в том же самом доме, чтобы сыграть с ним партию в бильярд. Но когда племянник вошел через несколько минут в комнату, старика не было уже на свете. Он сидел мертвый в креслах, с головою приникнувшую к столу. Отличительными чертами его, как я говорил уже прежде, были добросердечие, личная честность и безмерная ограниченность ума. И если под нищими духом, разумеется, в священном писании соединение этих качеств, то никто более эссена, не имел права на царствие небесное теперь прибавлю только два анекдота которые рассказывали в совете при разнесшейся вести о его кончине первый нередко случалось что по прочтении графу правителем его канцелярии оводовым бумаг и по выслушании им каждый с полным по-видимому вниманием он спрашивал а что Эту мне надо подписывать, или она ко мне писана? Второй. Эссен жаловался как-то раз графу Блудову, что худо понимает дела при слушании беглого их чтения в Совете. «Да ведь против этого есть средства», — возразил Блудов. «Стоит вам только вперед прочитывать раздаваемые нам печатные записки». «Пробовал», — отвечал простодушный старик. «Но в том-то и беда» что когда я примусь их читать, то еще хуже понимаю, чем при слушании в Совете. Император Николай почтил память старого и, по крайнейму разумению, всегда верного слуги присутствием своим при печальном обряде. Отпевание происходило в Троицкой церкви Измайловского полка, после чего тело отвезено было в имение покойного в Орловской губернии. Однажды в сентябре государю встретился на улице один только что женившийся на очень богатой девице, несносно заносчивый и, впрочем, совершенно ничтожный вертопрах, который уже давно был на его замечании. Молодой, числившийся где-то в службе с очень еще маленьким чином, ехал в карете, запряженной великолепнейшую четвернёю с двумя лакеями в такой пышной ливрее, Какой не было ни у кого из первых наших вельмож. Вслед затем появился во всех газетах циркуляр министра внутренних дел Перовского, что государь император, вследствие дошедших до его величества сведений об употреблении некоторыми из служащих лиц количества упряжных лошадей в городских экипажах или врей, присвоенных высшим классам, высочайше повелел соизволил сообщить всем министрам, о подтверждении служащим по каждому ведомству не отступать от постановлений, изложенных в статье 900, изложенных в статье 936 тома третьего Устава о службе гражданской. Разумеется, что это повеление возбудило множество толков и пересудов в нашей публике для которой подобные посягательства на мелочные внешности тщеславия иногда кажутся важнее нарушения самых существенных прав.